Мама снова живёт у нас. В моей студии. На этот раз с ней приехала Кашта. Она спит на полу рядом с маминой односпальной кроватью. Ей поручено следить за мамой и днём, и ночью. Я вынесла из студии почти все свои вещи и разложила их по картонным коробкам. Дилип спрашивает, где мы поселим ребёнка. Я говорю, в нашей комнате. А моя мама? Его мама собирается приехать на роды. Где она будет спать? Я говорю, что можно выкинуть один диван и купить раскладную кровать, ему явно не нравится моё предложение, но он не спорит. Я сажаю маму на диету из различных жиров. Я где-то читала, что мозг очищается, сжигая жиры, и мутнеет, сжигая сахар. Я слежу, чтобы мама принимала пробиотики и периодически делала кофейные клизмы. Я сурова и непреклонна, тиран над её пищеварением. В каждый приём пищи она съедает как минимум по одному импортному авокадо, и я избавилась от всего сахара в доме. По утрам мы проверяем уровень маминых кетонов и записываем результаты в тетрадку. Если её болезнь связана с каким-то сбоем метаболизма, с некой проблемной митохондрией, с неполадками апоптоза, мы всё исправим. Вместе мы найдём решение. Я слежу, чтобы мама принимала настойку из растительных экстрактов: корень астрагала и барбарис. Улучшение заметно буквально через 3 дня. Её затуманенный инсулин-резистентный мозг вроде бы проясняется. Она интересуется, как я себя чувствую и не тяжело ли мне носить ребёнка. Я плачу, когда она задаёт этот вопрос. Я не единожды ей говорила о своей беременности, и каждый раз она удивлялась, словно это для неё новость. Я говорю, что ей надо устроить сеанс голодания. Она улыбается. Я подсчитала, что запасов жира в её организме хватит на 200 дней. У мозга будет достаточно времени, чтобы избавиться от своей пагубной зависимости от сахара. То есть мне теперь 200 дней ничего не есть? Я смеюсь. Нет, не так долго. Не волнуйся, мам. Вместе мы справимся. Теперь ты со мной. Я о тебе позабочусь. В тот вечер, лёжа в постели, я открываю альбом для эскизов впервые за много недель. Рисую по памяти облачный мозг, который мне рисовал мамин врач в прошлом году. Облако плывёт по тёмному небу, под ним я снова рисую ту сцену, которую показывала врачу. На этот раз всё логично и связано. На этот раз врач не нашёл бы к чему придраться. Я начинаю со схематических человечков из палочек, потом добавляю доспехи, обозначающие принадлежность к их армии, лейкоциты против активных форм кислорода. На земле лежат тела павших, клетки, которые надо убрать. Раненые солдаты машут белыми флагами, сигнализируя о своём состоянии. Их тоже следует утилизировать, они уже бесполезны. Кровавая бойня призывает аутофагическую машину, вылезающую из дыры в атмосфере, мифическое многорукое существо. На заднем плане весь остальной организм, пребывающий в мире и благодати. Органы продолжают функционировать, метаболизм царствует благосклонно в далёком море, разбросаны островки Лангерганса. Аутофагия в переводе с древнегреческого означает самопоедание. Я продолжаю рисовать, вкладывая в рисунок всё своё отчаянное желание, чтобы именно это и происходило в мамином теле. Я надеюсь, что всё же сумела найти решение, до которого не додумался больше никто, что мои непрестанные изыскания указали мне путь к маминому исцелению. У меня урчит в животе. Из груди рвётся жар, но не доходит до рук и ног. Меня бьёт озноб. Утром я просыпаюсь под слепящим солнцем. В комнате жарко и душно. Только потом я вижу маму. Я оборачиваюсь к Делипу, к его половине кровати, там, где он спал, только мятая простыня. Я вся вспотела, у меня саднит в горле, я чувствую запах каких-то курящихся благовоний. В животе громко урчит, и я вспоминаю, что ничего не ела со вчерашнего обеда. Я спрашиваю, где Делип? Мой голос хриплый со сна. На работе, отвечает мама. Она полностью одета, на ней туфли для улицы, словно она собирается выйти из дома. Она стоит ко мне спиной, роется в коробках, где лежат мои вещи, которые я забрала из студии. Идеальный порядок нарушен, мои сокровища валяются на полу. Разноцветные стеклянные флаконы, монеты, выпущенные до обретения независимости, вырезки из газет и журналов. Приступ паники оборачивается головокружением, когда я пытаюсь подняться с постели. Мама спрашивает «Откуда он у тебя?» «Что?» Я тяну шею, но не вижу, что она держит в руке. «Этот снимок!» Она оборачивается ко мне и трясёт фотографии три на пять. «Я чувствую, как кровь приливает к щекам». «Это из-за духоты? Я не хочу сейчас говорить о фотографии. Разве я её не уничтожила? Я не хочу в это ввязываться». Я говорю, «Я не знаю». По её лицу видно, что она мне не верит. В её взгляде присутствует ясность, которой не было очень и очень давно. Диета, лечебное голодание или, может быть, фотография разбудили её память». Мама прекрасно осознаёт, что мы стоим на краю некоего откровения, после которого всё необратимо изменится и уже никогда не будет прежним. Откуда у тебя этот снимок? повторяет она. Её глаза распахнуты до предела, она вцепилась в фотографию двумя руками. Я говорю: "Я не помню, может быть, я его и сняла". Она медленно качает головой и кладёт карточку на кровать. Кожа у Рэзы точно такого же цвета, как моё постельное бельё. Он глядит на меня с фотографии, которую мама так крепко сжимала в руках, что чуть не помяла. Ты его не снимала, потому что его сняла я. В тот единственный раз, когда он разрешил мне взять в руки его фотокамеру, его драгоценную фотокамеру. Она тычет пальцем в яркую киноафишу на заднем плане, в клетчатую рубашку Резе, в сигарету, которую он заложил за ухо. Значит, я его нашла, этот снимок. Нашла его дома и взяла себе. Мама садится на край шик кровати и разглаживает смятую простыню. Когда он ушёл, этот снимок ещё был на плёнке. Он не успел проявить плёнку. Мама переворачивает фотографию. На обратной стороне стоит оттиск: Мехтой и сыновья, Мумбаи. Мама проводит пальцем по надписи и глядит на меня. Его проявили и напечатали в Бомбее. Я делаю глубокий вдох, но она не даёт мне заговорить. Я знала, что ты от меня что-то скрываешь. Поняла это сразу, как только увидела твою выставку.